Я люблю тебя. Я люблю тебя, Витька. Очень люблю. Ты что, Лида? Знаешь, в этом году я не поеду поступать в институт. Везде конкурсы. Папа говорит, что плохо подготовлена. Буду заниматься. И летом И осенью, и зимой. Может быть, на следующий год. Витька. Витя. Что, Лида? Дай мне клятву. Поклянись, что когда ты кончишь университет, станешь журналистом. Я еще могу не пройти по конкурсу. Не перебивай. Ты пройдешь. Ты должен пройти. Поклянись, что ты вернешься сюда, в Красноармейск. Тут ведь тоже есть газета. Клянёшься? Клянусь. Спасибо, Витька. Я знала. Знала, что ты всё сделаешь для меня. Ой, это же нам. Последний. Лида, посмотри на иван Ивановича. Я никогда не видел его таким. В белоснежной рубашке. Галстук с булавкой. Ага, а в булавке камень. Видишь, как блестит. Наверное, и драгоценный. Тише. Иван Иванович собирается говорить. Друзья мои, мы с вами так много беседовали обо всем. В особенности последние два года, что я, право, не знаю, что могу сказать еще сегодня. Скажу только, что мы, учителя, верим в вас. Верим, что вы с собой из школы унесёте и наши надежды, наши мечты, нашу веру. Помните всегда, пожалуйста, совсем не пустые слова. Молодое поколение будущей нации. Знайте, какими вы вырастете таким и будет завтрашний мир». Что было потом? Конечно, танцы, утро на берегу реки, молчание, слезы, предрассветная тишина, расставание. А дальше? Нет, я не выдержал конкурс в университет, и судьба привела меня в Тулу, в пединститут на исторический факультет. Тут через год я получил горькую весть о кончине Ивана Ивановича Волкова. Смерть его была легка, у него просто остановилось сердце. В дальнейшей жизни мне предстояло видеть кончины многих близких людей. и все-таки ни одна смерть не потрясла меня так, как смерть учителя. Теперь я часто думаю, только потому, вопреки всему, всем темным силам мы движемся вперед к всеобщему счастью, пусть мучительно медленно, но движемся только потому, что живут на земле, идут своими путями через наши суетные толпы, увлекая своим примером других, Такие люди, как учитель. Ну, а Лида, письма от нее стали приходить все реже и реже, они становились все короче и сдержанней, и, наконец, пришло то последнее. Не пиши мне больше. Я вышла замуж. Прости. Я всегда буду помнить тебя. Догоняй! Это воспоминание по-прежнему заставляет сильнее биться сердце. Лида. Та Лида плывет, рассекая плечом воду, и машет мне рукой. Я так и не догнал ее. Если тут уместны старинные слова о, реке, о жизни, то следует сказать, с самого начала мы плыли с ней в противоположные стороны. Но вот что я теперь знаю совершенно точно, потом уже никогда не светили мне такие... ослепительные вечерние зори. Никогда не было таким беспредельным и волшебным небо над моей головой. Никогда не пели мне так соловьи. Никогда я не видел такого цветения садов. Никогда. Никогда, никогда. Никогда.